Наступила короткая молчань. Фолку не нашелся, что возразить. Он сам не раз слышал эту старинную песню о поединке у стен Минастерита и, зная подлинную историю, поначалу удивлялся, но потом привык, решив, что здесь простая ошибка, и боли над этим никогда не задумывался. И неожиданно для самого себя вдруг спросил. «Скажи, почтенный Олмер, чего ты зовешь нас половинчиками?» Так называют, подобно к тебе на моей родине, на востоке, где сохранилась еще память о днях странствий, когда мир был еще молод. Я знаю, на юге в Гондоре вас именуют невысокликами, вроханье, холбутланами. На востоке же говорят, как есть. Ну что ж. Олмир шагнул в сторону, как бы направляясь к лежащему на траве плащу и кинжалу, И в это время Санделла неожиданно протянул гному руку. Он мерзамер, не отрывая взгляда от стоящих друг против друга гнома и человека. И фолку вдруг почувствовал легкое головокружение, словно смотрел вниз с огромной высоты. В следующую секунду Торин медленно пожал широкую и плоскую кисть говуна. «Не стоит сводить счеты после глупых ссор, не так ли?» Тихон настойчиво произнес Санделла, и Торин точно эхо откликнулся. «Не стоит. Что ж, если мой друг простил тебя, будем считать, что я не держу на тебя зла. Ну и хорошо». Раздался голос Олмера, и золотоискатель оказался между гномом и горбуном, кладя руки им на плечи. Обид удивился, увидим как пригнулся к земле Санделла, а Торин неожиданно пошатнулся, словно взвалил на себя тяжелый груз. Однако это длилось недолго. Олмер убрал руки, нагнулся, поднял земле земли обломки топора и протянул их Торину. «Теперь простимся», — просто сказал он, вновь кладя руку на плечо горбуна, «что бы вы ни думали обо мне и моем спутнике». Я желаю вам вернуться такими же, какие вы есть сейчас. Трудно сказать, что изменилось в его голосе. Но в фолк в эти мгновения не сводил Солмир глаз, ловя каждое его слово. Последняя фраза, сказанная с какой-то мрачной решительностью, заставила Хоббита вздрогнуть. Из кустов на поляну вышел человек в недлинном дорожном плаще. Он почтительно поклонился Олмеру. «Да-да, мы сейчас», — ответил на немой вопрос Олмер. «Приведи коней». Возникла секундная пауза, и вдруг Сандела подошел к хоббиту. «Разреши твой нож», — неожиданно сказал он. «Ты не доворачиваешь ладонь. Смотри, вот так». Молниеносные, незаметные глазу Движение руки горбуна, В который удивленный, но неиспуганный Хоббит вложил один из своих метательных ножей, И клинок с тяжелым Звонким ударом вонзился В нарост совсем рядом С первым ножом. Слуга подвел Золотоискателю и горбуну их лошадей, Олмиру, высокого Каурова жеребца, Сандела Гнедуя кобылу, и горбун, Уже сидя в седле, неожиданно наклонился к замершему фолку и молча протянул ему еще полную на четверти баклагу. За зелеными стенами поляны послышалось недалекое ржание. Полмиры Сандела тронули коней и, не оглянувшись, исчезли в зарослях. Несколько мгновений качались потревоженные ветви, но вот они и замерли. Над поляной царилось полное спокойствие. «Уф!» — вдруг тяжело вздохнул гном, поспешно распуская завязки куртки и обнажая мокрую от пота грудь. «Что? Оставил вино? Давай скорее сюда! Чьё бы на ни было, надо выпить после такого!» Гном забулькал, а фолку со всех ног бросился к дереву. В коре торчал кинутый им нож, а рядом, так что между лезвиями, едва можно было всунуть палец, засел второй нож — Посланный Санделла с такой силой, что ушел в дерево почти до половины. Как фолку не старался, вытащить его он не смог. В эту минуту он невольно подумал о словах Рогволда, сказанных им по поводу первой встречи с Санделлой, мол, тот мог убить хоббита, не вставаясь за стола.